«Отступление 1915 года. Приказание об отступлении моем с Карпатских гор не было для меня сюрпризом, ибо, как я уже раньше говорил, при существовавшей тогда обстановке разгром третьей армии был неминуем, а следовательно, неизбежен был и выход неприятеля в мой тыл. Поэтому всякие склады и тяжести армии были заблаговременно оттянуты с гор назад». При отсутствии этой предусмотрительности мне пришлось бы их сжечь, но и при своевременно принятых мерах отход был крайне затруднителен, потому что стоявший против нас многочисленный противник должен был принять всевозможные меры, чтобы, возможно, дольше задержать нас в горах и попытаться разбить нас во время отступления и захватить нашу артиллерию и обозы. Кроме того, при удаче противника, то есть при сильной нашей задержке в горах, войска Маккензена могли зайти в тыл моей армии, что грозило окружением. В этом отношении 11 и 9-я армии, расположенные восточнее меня, имели большое преимущество, ибо им зайти в тыл никто не мог». «Мой ближайший сосед слева, недавно назначенный командующий 11-й армией генерал Щербачев, заехал ко мне, с горестью выражая свое негодование необходимостью отступать, и предлагал просить разрешения оставаться на месте, отнюдь не уступая ни пяде земли, нами завоеванной». Действительно, с начала кампании мы в Галиции одержали громадные успехи, все более и более захватывали неприятельскую территорию и до мая месяца поражений не терпели. Поэтому я понимал чувство крайней досады, которым был обуреваем молодой, только что назначенный командующей армией, желавший отличиться на более широком поприще действий, а не начинать свою деятельность отступлением. Но ему не была достаточно известна общая обстановка, и когда я ему ее объяснил, он согласился, что если оставаться на месте, то не только восьмая армия, попадавшая между двух огней, но и его армия, состоявшая в то время лишь из двух корпусов, попадает в безвыходное положение и позднее не будет в состоянии спуститься с гор». Мною было приказано войскам на фронте не показывать вида, что предполагается отход, и оставив в окопах разведывательные команды с несколькими пулеметами, всем остальным войскам с наступлением темноты возможно быстрее, но в строгом порядке отходить на новые позиции, точно определив пути, по которым будут двигаться колонны. А регергардным же частям Было приказано вести до рассвета обычную ночную перестрелку и разведку. Все корпуса без боя благополучно отошли. Лишь мой левый фланг был задержан на месте по просьбе командующего 11-й армии, так как его войска не могли почему-то своевременно отступать. Вследствие этого мой крайний левый фланг принужден был вступить в бой, чтобы дать возможность правому флангу 11-й армии отойти. Ведя бой при невыгодных условиях, два полка понесли значительные потери. Однако они никаких трофеев противнику не оставили. Ранее, чем излагать наши дальнейшие действия, мне необходимо объяснить, как обстояло дело укрепления нами позиций. Это искусство в мирное время было вообще в большом пренебрежении. Японская компания, как прообраз действий войск в позиционной войне, усиленно критиковалась военными авторитетами всех держав и, между прочим, нами. В особенности наши военные учителя, германские военные писатели, не находили достаточно слов, чтобы насмехаться над Куропаткиным и его системой изрыть всю Маньчжурию, постоянно отступая и не используя при том большей части своих заблаговременно укрепленных позиций. Они утверждали, что немцы ни в коем случае подобному образу действий следовать не будут, что Германии необходимо выиграть короткую войну, быстро разгромить противников, и потому забавляться позиционной войной они не станут. Мы, в свою очередь, совершенно соглашались с этим выводом, и общий лозунг всех наших военачальников состоял в том, чтобы до последней крайности избегать позиционной войны. В мирное время мы ее никогда не практиковали по разным причинам, из которых главное мною только что изложено. Нужно признать, что ни начальники, ни сами войска терпеть не могли укрепляться и в лучшем случае ограничивались ровиками для стрелков. Зимой в Карпатах я приказывал основательно окапываться, имея не менее трех линий окопов с многочисленными ходами сообщения. В ответ я постоянно получал донесения о невозможности выполнения этого требования. После же настоятельных моих приказаний было донесено, что они выполняются. Но когда после данного мною времени для осуществления укрепления позиций я стал объезжать корпуса, чтобы осмотреть выполненные работы, то оказалось, что в сущности почти ничего не сделано, а то немногое, что было выполнено, было настолько основательно занесено снегом, что трудно было даже решить, где рылись окопы. На мои вопросы, как же будут заниматься укрепления в случае наступления противника, мне докладывали, что они их тогда вычистят. На мой естественный вопрос, полагают ли они, что противник согласится ждать, пока они будут приводить в порядок свои укрепленные позиции, мне сконфуженно объясняли, что в будущем постараются содержать свои окопы в лучшем порядке. «Был случай в одном из корпусов, что ни сам командир корпуса, ни начальник дивизии, ни командир бригады, ни командир полка, ни, наконец, начальник инженеров корпуса не могли мне указать на местности, где уже вырыты окопы». Между тем, мне был представлен весьма хорошо разработанный на карте план непрерывно укрепленной позиции всего корпуса с донесением, что работа уже выполнена и проверена. Конечно, при такой нелюбви к укреплению своих позиций не только в 8 армии, но и вообще во всей русской армии, Трудно было отстаивать занятые нами позиции, когда пришлось защищать их хотя бы только для выигрыша времени. Наши укрепленные позиции в действительности представляли собой один лишь ров, даже без ходов сообщения в тыл. При усиленном обстреле артиллерийским огнем, в особенности огнем тяжелой артиллерии, этот кое-как сделанный ров быстро заваливался а сидевшие в нем люди при ураганном огне уничтожались целиком или сдавались в плен во избежание неминуемой смерти. Уже впоследствии штабом фронта было сделано распоряжение заблаговременно строить в тылу на различных рубежах укрепление соответствующего типа и силы. Но в сущности и эти укрепленные позиции были весьма несовременного типа. Вообще, наши войска все время стремились к полевой войне, что вполне естественно, и крайне неохотно и лениво совершенствовали занимаемые ими позиции». На Юго-Западном фронте, позиционной войне в перемешку с полевой, мы перешли в конце 1914 года и уже окончательно перешли к позиционной войне летом 1915 года после грандиозного наступления армий центральных держав. Что касается восьмой армии, то когда мы отступали с Карпат на новые позиции южнее Перемышля, никакой заблаговременно подготовленной позиции у нас не было. И войска стали спешно окапываться лишь по прибытии на места. Окопы эти были весьма примитивного свойства, и надлежащим образом их усовершенствовать в дальнейшем не было никакой возможности, ибо приходилось вести чрезвычайно упорные бои, перекидывая войска, по мере надобности, с места на место. Войска были милиционного характера, в рядах оставалось очень мало кадровых офицеров и солдат, да и число рядов было весьма незначительно. Были полки в составе одного неполного батальона, а многочисленная наша кавалерия в это время почти никакой пользы приносить не могла. Комендант Перемышля совершенно терялся от того, что немногочисленная тяжелая артиллерия – то по распоряжению главнокомандующего нагружалось на платформы для отправления в тыл, то по ходатайству коменданта Перемышля снималось для вооружения крепости. Эти колебания происходили несколько раз. Наконец комендант генерал Дельвиг взмолился, говоря, что таким образом совершенно изматываются люди, перегруженные работой без всякой пользы для дела. И просил, чтобы было окончательно постановлено, отправлять ли эти орудия в тыл или оставить их для выполнения цели, для которой крепостная артиллерия существует. В свою очередь и я несколько раз настаивал на твердом решении этого вопроса, но получал разноречивые ответы. То мне телеграфировали, что на Перемышль следует смотреть лишь как на участок боевого фронта, а отнюдь никак на крепость, что отвечало действительности. То мне сообщали, что Перемышль следует отстаивать и принять всевозможные меры для удержания его нами, но не защищать его во что бы то ни стало. Генерал Радко-Дмитриев, войска которого примыкали ко мне с севера, преимущественно по правому берегу реки Сан, заявлял, что его армия потеряла боеспособность, и что для приведения ее в порядок необходимо быстро сделать крупный скачок назад, чтобы вывести ее из-под ударов противника и дать ей возможность оправиться и пополниться. Высшее командование было обратного мнения и требовала, чтобы отход совершался, возможно, медленнее, с, возможно, более продолжительными остановками на каждом рубеже. Ввиду такого расхождения во взглядах и образе действий, генерал Радко Дмитриев был смещен, и на его место был назначен командир 12-го корпуса Леш. До описываемого времени веренная мне армия, невзирая на всякие недочеты, была все время победоносна. Частичная неудача в конце ноября 1914 года постигла только 12-й корпус, который свои дела быстро поправил. Дух войск в Карпатах был очень высок, хотя по временам я убеждался, что армия уже не та, какая была в начале кампании, и было несколько случаев сдачи в плен слабодушных людей без достаточной причины. Отступление с Карпат и тяжелое поражение, понесенное соседом нашим, третьей армии, раздуваемое стоустой молвой – невольно поколебала уверенность в себе и в своей непобедимости. Отсутствие огнестрельных припасов также имело громаднейшее влияние на самочувствие войск. Солдаты, в сущности, вполне справедливо говорили, что при почти молчащей нашей артиллерии и редкой ружейной стрельбе неприятельский огонь выбивает их в чрезмерно большом количестве, и они обрекаются на напрасную смерть, Причем исключается возможность победить врага, так как бороться голыми руками нет возможности. Ясно, что при такой обстановке недалеко до упадка духа. Действительно, к этому времени, то есть к маю 1915 года, огнестрельных припасов у нас было столь мало, что мы перевооружили батареи из восьми в шести орудийный состав а артиллерийские парки отправили в тыл за ненадобностью, ибо они были пустые. При таких-то обстоятельствах пришлось вести отчаянную борьбу за удержание Перемышля в наших руках. Собственно, я такой цели себе не ставил, ибо в данное время Перемышль, как один из участков позиции, важного значения не имел. Но он имел огромное моральное значение, и было понятно, что потеря перемышля усилит упадок духа в войсках, произведет тяжелое впечатление во всей России и, наоборот, высоко поднимет дух нашего врага. Было совершенно ясно, что удержать перемышль продолжительно при данной обстановке невозможно, и можно удержать только некоторое время. Не буду останавливаться на борьбе, которую мы выдержали у Перемышля. Это дело военной истории, и для большой публики все перипетии этой борьбы не представляют интереса. Да у меня и нет достаточных документов в руках, чтобы подробно останавливаться на описании этого момента наших боевых действий. Скажу лишь в главных чертах, что противник старался отрезать перемышль с его гарнизоном от армии. От Радымна, Краковец, Мальнов к югу от Масциски, а с другой стороны с юга также в направлении на Масциску. Неприятель всеми силами старался захватить медыку, дабы отрезать путь отступления к гарнизону Перемышля, в надежде захватить там богатую добычу и пленных, чтобы достойно отплатить за взятие нами Перемышля. Как уже раньше было сказано, ряды наших войск были малочисленны. Ударная группа немцев вся легла на плечи моей армии, главным образом на ее правый фланг. Борьба во всех отношениях была непосильная, войск не хватало, и пришлось взять из Перемышля лучшую часть гарнизона, чтобы отстаивать путь отступления из Перемышля, в котором оставалось главным образом ополчение. Известно же, что ополчение, за малым исключением, было почти небоеспособно. Мне, например, было донесено, что на двух фортах Западного фронта Перемышля противник спокойно резал проволоку предфортовых заграждений, а гарнизон этих фортов не только сам не мешал этому делу, но и не позволял артиллерии стрелять вследствие опасения, что сильная неприятельская артиллерия обрушится на форты. Очевидно, что такие гарнизоны легко отдали форты врагу, который таким образом попал внутрь крепости. При таких условиях удержать перемышль дальше было невозможно, и ночью мне было приказано очистить этот участок общей позиции, чем сокращался фронт армии и без того жидкий приблизительно верст на 30, что имело для меня громадное значение – ибо давала мне возможность составить резервы, которые были мною все израсходованы в предыдущих боях. Я считал необходимым и после потери перемышля удерживаться, возможно, дольше на занимаемом нами рубеже». В помощь моей армии для борьбы за перемышль были присланы 23-й армейский и 2-й кавказский корпуса, которые высшим командованием предвзято уже были направлены на Любачев. Следовательно, было уже предрешено, откуда и каким способом эти два корпуса должны ударить по неприятелю, который к этому времени частью своих сил перешел на правый берег реки Сан у Радымна. Если бы спросили меня, то я эти два корпуса ввел бы, возможно, более тайно в Перемышль и, присоединив к ним гарнизон крепости, неожиданно произвел бы вылазку всеми этими силами из западных фортов в тыл вражеским войскам, находившимся на правом берегу Сана, а также тем, которые были расположены на левом берегу от Ярослава до Перемышля. И это при условии, что все войска по всему фронту одновременно ввязались бы в бой с противником, в особенности же с севера. Третья армия должна была бы в этом случае собрать, возможно, больший кулак, чтобы нанести удар к югу примерно от Лежайска. Не знаю, насколько это помогло бы при недостатке огнестрельных припасов вообще, Но при таком образе действий, мне казалось, были некоторые шансы на успех, размер которого заранее определить было невозможно. При наступлении же вышеупомянутых двух корпусов от Любачева на юго-запад получалась лобовая атака противника, обладавшего громадной артиллерией и множеством пулеметов. У нас же ни орудий, ни пулеметов в достаточном количестве не было. Да и артиллерийская атака, которая должна была подготовить пехотную и поддерживать ее, не могла состояться вследствие недостатка снарядов. Можно было вперед сказать, что этот недостаточный и несвоевременный кулак, пущенный в ход не в надлежащем месте, никаких осязательных результатов не даст. Нужно при том добавить, что эти два корпуса сами по себе не очень высоких боевых качеств были плохо обучены, как и большинство войск, прибывавших к нам севера, и атаку они произвели весьма несноровисто. Вскоре после этой атаки Перемышль пал, будучи, как я уже сказал, очищен по моему приказанию, так как гарнизон в нем более держаться не мог». Из всех вортов нами были удержаны лишь восточные, седлицкие. В общем, крепость досталась неприятелю совершенно разоруженная, без каких бы то ни было запасов. Насколько мне помнится, в руки врагу попали лишь четыре орудия без замков, которые были унесены. Было еще одно обстоятельство, мешавшее нам пополнять ряды прибывавшими солдатами. Помимо того, что они были очень плохо обучены, они пребывали невооруженными, а у нас для них не было винтовок. Пока мы наступали, все оружие, оставшееся на полях сражения, наше и неприятельское, собиралось особыми командами и по исправлению шло опять в дело. Теперь же при нашем отходе получалось обратное. Все оружие от убитых и раненых попадало в руки врага. Внутри страны винтовок не было. Приказано было легко раненым идти на перевязочные пункты обязательно с оружием. Выдавались за это даже наградные деньги. Но эти меры дали весьма незначительные результаты. При каждом полку, чем дальше, тем больше, росли команды безоружных солдат, которых и обучать почти было нечем. В общем, дезорганизация нашей армии по недостатку технических средств шла, быстро увеличиваясь, и наша боеспособность час от часу уменьшалась, а дух войск быстро падал. Тем не менее, я уповал, что на своем фронте удержусь на сане». Но совершенно для меня непредвиденно и к моему ужасу я получил приказание генерала Иванова передать пятый кавказский корпус в третью армию 21 первый корпус отослать во львов в резерв главнокомандующего а второй кавказский и двадцать третий корпуса немедленно направить в состав девятой армии ибо главка юс продолжал бояться за свой левый фланг Невзирая на то, что, казалось бы, вполне выяснилось, где наносится главный удар. Таким образом, мой правый фланг, куда и наносился главный удар противника, оголялся, и между мной и третьей армией искусственно устраивался нами значительный разрыв, который заполнить было нечем. Нельзя считать восстановлением фронта этого пустопорожнего участка то, что здесь находилась 11-я кавалерийская дивизия, а на левом фланге 3-й армии был кавалерийский корпус в составе двух дивизий. Всякому понятно, что три кавалерийские дивизии не могут заменить собой четыре армейских корпуса, как бы эти дивизии не были геройски настроены я немедленно протелеграфировал главнокомандующему, что одновременный уход четырех корпусов с моего правого фланга, на который и производится главный напор врага, даст возможность противнику беспрепятственно и быстро глубоко охватывать мой правый фланг, и что вместо того, чтобы удержаться на месте, а в крайности медленно уходить, мне под угрозой охвата и даже окружения части моих войск придется отходить быстро и потерять всякую надежду на успешный отпор подавляющим силам противника. На это мне было отвечено, что раз перемышль пал, то надобности для меня в таком количестве войск больше не встречается, а потому предписывается немедленно выполнить данное приказание». На это я еще раз донес, что при подобной обстановке я не буду в состоянии на следующих этапах отхода сколько-нибудь задерживаться, что мы, таким образом, немедленно потеряем Львов и в самом быстром времени приведем врага в нашу страну. И это донесение успеха не имело. Так мне пришлось совершенно оголить правый фланг и с полной безнадежностью смотреть на дальнейший ход событий. Я посылал, кроме того, моего начальника штаба на автомобиле в штаб фронта, чтобы узнать, что там думают, каковы предположения высшего начальства для дальнейших действий и на что мы можем надеяться в ближайшем будущем. Вернувшийся из этой поездки начальник штаба мне доложил, что он застал штаб фронта в большом унынии, Ни о каких планах действий там и не думают и на будущее смотрят чрезвычайно пессимистически, считая, что кампания нами проиграна. По вопросу об усилении отпуска оружия и огнестрельных припасов генерал Ламновский также получил самые безотрадные сведения.